422-е, май 21-е, скобках «Сосна». Надо радоваться сложности жизни. Запись аудиокниги произведена студии «Ардис» в 2014 году. Читал Вячеслав Герасимов.